Глава седьмая. А -а, а а Вырывается из меня, когда мое тело начинает стремительный полет вниз. А над головой проносится ревущий поток жаркого пламени. Мгновенный впрыск в кровь адреналина заставляет включиться всем резервам тела. Мозг тут же выдает решение. Располоставшись в воздухе, вытянув вперед руки, образую под собой воздушный щит большого диаметра, приходит уверенность в своих действиях. «В моих странных снах, в которых мне приходилось проживать мгновения чужой жизни, были моменты, когда я был пилотом разных летательных аппаратов. Один из них мне сейчас пригодился. Падение замедляется и переходит в скольжение в воздушном потоке, устремляясь в сторону от будущего поселения». «От винта!» — вырывается у меня радостный вопль, когда понимаю, что смерть вот прямо сейчас мне не грозит и имеется шанс выжить в дальнейшем. Внизу мне машут коротышки. Даже с этой высоты различаю их восторженный и ликующий вид. Они хором скандируют «Песец, писец, писец». С каждым новым тактом к крику добавляются новые голоса, и он становится громче. «Это они мне или дракону радуется? Поворачиваю голову назад. «Сука!» Рефлекторно оттягиваю правый край воздушного щита, и мое тело резко уходит влево. Огромные челюсти ящерицы переростка клацают по воздуху в том месте, где только что были мои ноги. Дракон снова набирает полную грудь воздуха. «Вот тварь!» Линза щита слушается меня, словно является продолжением тела. А я им управляю, будто имею многочасовую практику. Рывок за передний край щита, и мое тело взмывает выше. Подо мной проносится поток пламени. Затем я ныряю вниз и левее. Вместе с плавным понижением скорость моего тела болида возрастает. В ушах гудит ветер, лечу вдоль реки. Внизу приближается четверка разумных. Среди них узнаю хрыча. Остальные вроде мне незнакомы. разглядывать нет времени. Разведчик подбирает отвалившуюся челюсть. Поднимается сжатый кулак вверх и кричит мне. «Задай им жару, Максимка! Покажи, где им Кузькину мать!» Его палец второй руки указывает в сторону, откуда бежит их четверка. Это он вообще о чем или о ком? Перевожу свой взгляд туда, куда указывает палец разведчика. Там впереди бежит еще с десяток человек, вперед вырывается паук, точно паук. «Старые знакомые!» Экипировка даже не поменялась. «Это Тор и его компания «Фаталити». Вот, значит, кого имеет в виду Хрэч. Сейчас вы получите, уроды!» Устремляя свой полет в их сторону. Обостряется чувство опасности. Слишком резко дергаю левый край воздушного щита. Мое тело смещается вверх и вправо. На миг небо и земля начинают очень быстро и не один раз меняться местами». «От винта!» — снова ору на лету, находясь вверх тормашками. А в этот момент подо мной проносится огненно-рыжая струя пламени. Я успеваю совершить несколько оборотов вокруг потока огня, пока он не иссякает, с трудом получается выровнять полет. Члены общины фаталити. «Смотри, там чистокол! Беглецы вывели нас на поселение, там, возможно, много баб!» «А вдруг там сильные игроки? Тор, что будем делать?» «Подберемся поближе, разберемся. Мы в десятером можем любое поселение нагнуть. А если поймем, что нам может угрожать опасность, то сообщим об этом месте Скорпиону. Он поднимет всю общину, и мы здесь всех порешим. камни на камне не оставим». Хрена себе полыхнуло наверху, что это было? «Смотрите, это что, дракон?» «Реально дракон». Мужик внизу машет ему рукой и на нас показывает. Дракон летит в нашу сторону. Это он что, его на нас натравил? У них ручной дракон. Там еще кто-то перед драконом летит, весь в черном. Они летать умеют. Хрена себе, они прокачались. Бежим! В лес отходим! Макс. Бросаю взгляд на ребят из Фаталити. Разбегаются в стороны, гады. Врешь, не уйдешь. Я уже набрал приличную скорость, стремительно приближаюсь к убегающим фигуркам. Даже дракон перестает наступать мне на пятки, нужно как-то скинуть его со своего хвоста. Высота моего полета уже снижается до двух метров, до полутора. Пара лучников из те додумываются выпустить по мне несколько стрел. Снаряды пролетают мимо меня и попадают в летящего следом дракона. А, была не была. Этот момент, думаю, самый удачный. Я как раз почти на стек убегающих. Резко ныряю вниз, в проплывающие подо мной разросшиеся кусты. Дракон пролетает мимо, преследуя одного из лучников. Второй куда-то пропал. Последнее, что вижу, когда окунаясь в густую растительность, это как несчастный лучник, Торф флеш и большинство из фаталити сворачивают в лес. Несмотря на кусты, приземление выходит жестким. Вываливаясь из растительности, гашу инерцию перекатом. Завершение переката ставит меня на ноги. Моя накидка из шкуры неизвестного зверя. Увлеченное движением вылетает из-за моей спины и оплетает мое тело, как бы укрывая. Перепачканная сажей вещь закрывает даже нижнюю часть моего лица. А сама сажа от резких движений разлетается вокруг облаком, из-за чего чуть не кашляю. Т-ты-ты-ты-ты кто? Заикаясь, произносит кто-то от меня слева. Поворачиваю голову. О, а вот и второй лучник. Таращивается на меня, выпучив свои глазки, отползает потихоньку. Вот и языка сейчас возьму. Вытрясим из него всю информацию по их общению. Мои губы растягиваются в улыбке. На радостях выдаю первое, что приходит на ум. Я черный плащ, прочь с дороги враг, трепещи злодей, только свистни он, появится! Но лучник уже исчезает. Похоже, активирует некую метку возврата, с помощью которой в прошлый раз бежал Тор с дружками. Сбежал, сука. Из леса доносится треск ломаемых деревьев, и видны далекие вспышки пламени. Похоже, еще не все уроды из фаталити успели свалить меткой возврата, и дракон кого-то преследует. Хех, не буду ему мешать. Про меня, думаю, он уже забыл. Вот и ладненько, пора сваливать домой. За спиной раздается топот и шум раздвигаемых веток. Из кустов высовывается крупная морда Тура. А в моей голове раздается ракочущий голос «Братишка». Критовид. Лучник из общины «Фаталити». Хренить! В черную фигуру я не попал. А дракона стрела просто отскочила. После выстрела решаю спрятаться в кустах. Боюсь, не успею убежать, так как затормозил, стреляя из лука». Что-то с шумом ломаемых веток врезается в кусты рядом. Сверху пролетает туша дракона. Ну и здоровый же он. Как они могли вообще его приручить? Нужно будет сказать Скорпиону, что не стоит связываться с найденным поселением. Слишком уж они круты, хотя лидер немного того. Может и не внять. Темный комбо валивается из кустов рядом со мной. Из клубящейся черноты возникает фигура человека, укутанная в плач. Черная фигура. Демон. «Ты, «Ты ты кто?» — непроизвольно вырывается из меня вопрос. Черный поворачивается ко мне. «Лучше бы не спрашивал». Я спешно жму активацию метки возврата, пытаясь поскорее свалить отсюда. Но неоднородно черном лице призрачным зеленым светом горят два глаза. Губы растягиваются в мерзкий оскал. «Точно демон!» Последнее, что слышу перед тем, как исчезнуть и появиться у себя в селении, жуткие слова хриплым, зловещим голосом. «Я, черный плащ, трепещи, только свистни, появится!» «Жесть!» «Макс, братишка, голос ясно и громко повторяется в моей голове, и он сопровождается такой нежностью, что не передать словами. К голосу добавляется визуальный и эмоциональный ряд». В образах, картинках от лица Тура представлен я, куда-то бегущий и чему-то ратующийся. Вокруг разлетаются брызги разноцветной крови. Бррр, трясу головой. Что за бред? Смотрю на питомца. Дай-ка, морда ты слюнявая, кое-что посмотрю. Обращаюсь я к нему, догадываясь, почему его мысли и образы попадают мне в голову. Ур! В голову сразу приходит образ, как я, Макс, чешу за ухом меня Тура. «Почешу, почешу!» — усмехаюсь и выполняю желаемое питомцем. «Уррр!» — негромко выдает тур, а я лезу в системную информацию. Тур — четвертый уровень, ксеномутант, химерный выродок. Изначальное существо — племенной бык, потенциал рейд-босс. Стадия развития теленок, ранг уникальный. Способности — рык ужаса. Мощный рык приводит в ужас противников, парализуя их на 5 секунд и снижая их защиту вдвое на 20 секунд. Откат 60 секунд. Немного не то. А, вот. Кровная связь. Статус активно. Эволюционные структуры полностью усвоены и адаптированы. Следом появляется сообщение. Выберите доступное эволюционное преобразование. Эволюция передних и задних конечностей. Эволюция покрова. Эволюция хвостовой части. Преобразование начнется при достижении питомцем пятого уровня. Ого, надо же, эволюционное преобразование. На пятом уровне же еще и навык должен новый открыться. И что выбрать? Эм, так, стоп. Пойдем-ка тур с тобой поближе к своим, а то мало ли. Заканчивая трепать толстую кожную складку за его ухом. Главное, я выяснил, кровная связь работает, и что-то такое я от нее и ожидал. Уворачиваясь от широкого языка тура и огибаю кустарник. Со стороны леса тишина. Либо придурки из фаталити успели свалить полным составом, либо кого-то сожрал дракон. В любом случае, раз сейчас тишина, значит, летающая ящерица охотится не на кого, и она может вернуться сюда на полянку. И будет намного лучше, если меня здесь не окажется в этот момент. Мне представилось, как дракон выходит из леса, видит меня и бросается в погоню. В этот момент оживляется тур и толкает своим лбом меня в бок, чуть не столкнув на землю. В моей голове раздается радостное и счастливо играть, а в голову проникают образы из его головы. Картинки постоянно меняются. То дракон гонится за нами, то мы бежим за драконом. Вокруг нас брызги разноцветной крови, а на лицах наших улыбки и язык вытащен наружу. У меня тоже. Бегу, а язык болтается по ветру. У Тура также. Еще разные животные и мелкие мутанты на ходу залетают нам в рот, а мы их съедаем. Последний образ о том, как мы на пару поедаем дракона. Причем все эти картинки сопровождаются бурными и яркими эмоциями. В какой-то момент у меня появляется очень сильное желание развернуться и побежать в лес. В поисках такого вкусного дракона. «Полегче, Тур!» – трясу головой, сбрасывая на вождение. Маленький мы еще, чтобы за драконами гоняться. Вот подрастем чуток. Тогда можно будет устроить барбекю из дракона». Ур! радостно ревет Тур. Тема с поджариванием ящерицы переростка его радует, и он снова пытается лизнуть меня языком. А я успеваю отстраниться. Блин, вот то, что питомец может навязывать еще и свои желания, совсем не здорово. Хотя, скорее всего, можно к этому привыкнуть и научиться абстрагироваться от этого». Да и действовать эта способность должна в обе стороны. Сейчас проверим. Начинаю бежать и пытаюсь ярко запечатлеть в голове моменты, как здорово и интересно бежать, и то, что на территории будущего поселения ждет вкусная еда. Тур стартует следом и от него отдает эмоциональными волнами радости и предвкушения. Значит, работает. Или моему питомцу просто нравится бегать, а порождущую еду он и так знает. Скорость набираю приличную, сказываются высокие характеристики и бонусы на скорость. Полянки, по которым мы пробегаем, достаточно ровные, деревьев и кустов немного. И тур не отстает, шкала запаса сил почти не сокращается. Обращаю внимание на мигающую иконку. Сначала думал не обращать внимания, так как помню, что свернул выбор эволюционного преобразования питомца. Но значок задвоен, значит, там есть что-то еще. Немного сбавляю скорость, чтобы успевать контролировать окружающую обстановку и банально не споткнуться, пока буду пялиться на сообщение. Поглядим. Достижение трусы эпичный преобразовано в трус эпичный вдвойне. После получения достижения трусы эпичный вам приходилось еще не раз убегать от противников, даже от женщины. Ай-яй-яй. А последний побег самый эпичный и от грозного противника и от смерти при падении с высоты.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 Кинуться с такой высоты может только бесстрашный или полный дурак. Бесстрашный. Уязвимость к страху снижена на 15%. 50% от данных эффектов распространяется на членов группы, в которой вы состоите. Ранг обычный. О, просто отлично. Еще и компенсировалась уязвимость к воздействию страха. Да чистокол остается немного. Вижу толпу людей, у него собравшихся. А там и наши, новенькие, которых привел Хрыч. Вот он мне машет рукой, мол, давай к нам. Остальные оборачиваются в нашу сторону. В этот момент в голове звучит. «Братишка, там есть новая самка. Ты на нее залезть?» Слова Тура сопровождаются картинкой, появившейся перед глазами. Здоровый бык лезет сзади на корову и... «Тут мне не хватает никакой раскачанной ловкости. Я оступаюсь и кубарем качусь по траве».